Проклятая квартира Летом 2019 года, в связи с решением арендодателя о продаже квартиры, которую я снимал уже почти пять лет, мне пришлось переехать. Я выбрал прекрасную и достаточно дорогую квартиру в находящемся в 10-15 минутах езды от офиса огромном доме. Мне понравилось практически все, и я сразу же попросил риэлтора договориться о встрече с хозяином недвижимости. В качестве хозяйки приехала Настя, и мы с ней сразу поладили. Я пообещал вовремя платить и пользоваться квартирой максимально аккуратно, а она пообещала, что не будет выселять меня без причины как минимум несколько лет. В дальнейшем мы с Настей лишь изредка общались по поводу каких-то бытовых проблем, но я мысленно наградил ее званием «Лучшая хозяйка планеты». Если у меня ломалось что-то из техники, Настя самостоятельно вызывала нужного мастера и неизменно просила вычесть стоимость ремонта из следующего платежа за аренду. Если я хотел, например, повесить в гостиной новый телевизор, то Настя предлагала купить его 50 на 50 и вычесть ее половину из следующего платежа за аренду. Телевизор, само собой, при этом становился неотъемлемой частью квартиры. Эта квартира оказалась мне практически идеальной, и картину дополняла невероятно ответственная хозяйка. За три года, в течение которых я жил в ее квартире, она всегда показывала себя только с хорошей стороны. Думаю, нужно также упомянуть, что Настя высокая, симпатичная и приятная в общении девушка на несколько лет старше меня. В сентябре 2022 года Настя позвонила мне и сказала, что пришло время заменить счетчики воды на кухне, и потому. Ей было необходимо прислать в квартиру мастера, но на этот раз она сама тоже решила заехать, просто потому, что не приезжала ни разу за все три года. Настя быстренько осмотрелась в квартире и, удостоверившись в том, что все в порядке, спросила, как у меня дела, на что я честно ответил, что дела у меня, мягко говоря, не очень. Я вкратце рассказала о своей ужасной болезни, о безрезультатных попытках лечения, и о планах вскоре пройти рискованную трансплантацию стволовых клеток. И с течением рассказа Настин глаза становились все круглее и круглее, пока в какой-то момент она не остановила меня и не сказала, «Сереж, у моего мужа рассеянный склероз, он уже несколько лет не встает с коляски». Некоторое время после этого мы, не в силах подобрать хоть какие-нибудь слова, молчали и смотрели друг другу в глаза. Разумеется, я не мог в ту же секунду не подумать о том, что мои проблемы со здоровьем начались приблизительно в то время, когда я переехал в эту квартиру. Но знаете, что в этой истории самое невероятное? Настиного мужа тоже звали Сергей. Я упоминал, что во время учебы в высшей школе экономики полюбил теорию вероятностей. Что ж, давайте попробуем посчитать примерную вероятность такого совпадения. К этой задаче можно подойти с разных сторон и ни один из способов не будет на 100% правильным, но примерные цифры посчитать у меня, надеюсь, получится. Количество склеротиков в мире оценивается в 2-2,5 миллиона человек. Для ориентира возьмем среднее этих двух чисел, то есть 2,25 миллиона. Население Земли в настоящее время оценивается в 7,9 миллиарда человек. Таким образом, средний шанс заболеть РС – равен нулю целым десятимиллионным. В общем, один больной РС на примерно три тысячи человек. Ко всему прочему, склероз встречается у женщин втрое чаще, чем у мужчин. Если взять 14 тысяч случайных человек, то среди них будет 4 склеротика, три из которых девушки, и лишь один мужчина, хотя представителей обоих полов было по семь тысяч. И таким образом, вероятность заболевания РС у мужчины равна приблизительно 1 к 7 тысячам. Если два события случаются независимо друг от друга, их вероятности достаточно перемножить. Значит, вероятность того, что два мужчина, проживающих в той же квартире в разное время, заболеют рассеянным склерозом, равна 1 к 49 миллионам. Один шанс на 49 миллионов. С совпадением имен все несколько сложнее. Чтобы посчитать точную вероятность, мне нужно знать количество мужчин с одинаковыми именами в России с распределением по именам. а такой статистике, разумеется, никто не ведет. И потому нам придется немного упростить задачу, взяв за исходное условие то, что обоих пациентов зовут Сергей. Думаю, я могу воспользоваться распределением имен в базе данных нашего магазина. В настоящий момент из 113 468 наших клиентов 2731 человек носит имя Сергей, и это значит, что один Сергей приходится в среднем на 41,5 человека. Таким образом, вероятность того, что я заболею рассеянным склерозом и перееду в квартиру другого Сергея, также больного рассеянным склерозом, в моем случае равнялась приблизительно... 1 к 2 миллиардам 33 миллионам 500 тысячам. На всякий случай я напишу это в словесной форме. Один шанс на 2 миллиарда 33 миллиона 500 тысяч. Я до сих пор не могу решить, как мне к этому относиться. Я не верю в существование богов, чакр, сакральной энергии и прочих эзотерических штук, но поверить в совпадение 1 на 2 миллиарда на деле оказалось едва ли легче, чем допустить существование некой садистской высшей силы, решившей во что бы то ни стало стереть меня с лица земли. Это странное ощущение усиливалось еще и за счет того, что пандемия коронавируса и специальная военная операция на территории Украины, два самых громких события на моем веку, последовательно случились вскоре после моего переезда в эту квартиру.